довольствовался мирным союзом с греками и терпимостью христианства. Мы знаем по византийским известиям, что около своего времени Россия считалась шестидесятым архиепископством в списке епархий, зависивших от главы Константинопольского духовенства. Знаем также, что в 902 году 700 ростов или киевских варягов служили во флоте греческом.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 Но Олег, наскучив тишиною, опасную для воинственной державы, или завидуя богатству царя Града, и желая доказать, что казна робких принадлежит смелому, решился воевать с империейю. Все народы ему подвластные: новгородцы, финские жители, Белозеро, Ростовская мирия, кривечи, северяне, поляне, Киевские, радимичи, дулебы, хорваты и тиверцы.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 Литописец не говорит о том, но мужественный Олег приближился наконец к греческой столице, где суверенный император Леон, прозванный философом, думал о вычитах астрологии более, нежели о безопасности государства. Он велел только заградить цепью гавань и дал волю Олегу разорять византийские окрестности, жечь селения церкви, увеселительные дома вельмож греческих. Нестор.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 Война дает ныне право убивать неприятелей вооруженных. Тогда была она правом злодействовать в земле их и хвалиться злодеяниями. Все греки, которые все еще именовались согражданами с Цепионов и Брутов, сидели в стенах Константинополя и смотрели на ужасы опустошения вокруг столицы. Но князь российский привел в трепет и самый город. В летописи сказано, что Олег Поставил суда свои на колеса и силы одного ветра на распущенных парусах сухим путем шел со флотом к Константинополю. Может быть, он хотел сделать тоже, что сделал после Магомет Второй, велел воинам тащить суда берегом в гавань, чтобы приступить к стенам городским. Обоснование, вымослив действие парусов на сухом пути, обратило трудное, но возможное дело в чудесное и невероятное. Греки, устрашённые этим намерением, спешили предложить Олегу мир и дань. Они выслали войску его съездные припасы и вино. Князь отвергнул то и другое, боясь отравы, ибо храбрый считает молодушного коварным. Если подозрение Олегова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 Россияне, которые будут в Константинополе, не для торговли не имеют права требовать месячного содержания. Второе. Дозапретит、да、князь послам своим делать жителям обиду в областях и в селах греческих. Третье. Россияне могут жить только у святого мамы.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 Но когда летописец наш не позволял действовать своему воображению и в описании древних отдаленных времен, то мог ли он, живущий в одиннадцатом веке, выдумать происшествие X столетия еще свежего в народной памяти? Мог ли с дерзостью уверять современников выстини онова, если бы общее предание не служило ей порукой? Согласимся, что некоторые обстоятельства могут быть бесснословны.